Ну и вот, продолжала Хиризада. Надо прямо сказать, что товарищ Фунатьюк был не из тех людей, которых хватает с неба звёзды. Можно даже сказать, что он был глуп как пробка. Не возмущайтесь, не возмущайтесь. Вы ведь не против самокритики. И так он был глуп как пробка. Понимаете, как пробка? Глуп и злопамятен. С своим скудным умишком он решил выжить из конторы всех служачек, которых он считал сторонниками поверженного Цатуньюка. И немедленно после обеда он приступил к чистке. Это был очень глупый человек, понимаете, очень. Он был, знаете ли, так глуп, что даже трудно вам рассказать. Я вижу, что вам это неприятно. Я лучше перестану. Продолжайте, прохрипел фанатюк, на губах у него появилась мыльная пена. Члены комиссии старались не смотреть в его сторону. Так вот, этот глупый человек дал себя ввести вокруг пальца ничтожнейшие из служащих, свою делопроизводительницу. Он хотел её уволить, эту делопроизводительницу, потому что считал её главной клеврёдкой сотнюка. Но делопроизводительница принялась рассказывать ему сказки, и этот более чем наивный человек слушал сказки 14 дней. И служащие, ожидавшие увольнения, благославляли её. Слушает он их и сейчас. Сегодня пошёл пятнадцатый день, и пока он занимался этой чепухой, его враг, всеми нами уважаемый сатанюк, однако доволен. Не хочу больше продолжать. Говорите, что же сделал сатанюк? раздался умоляющий голос фанатюка. Я требую этого. Не хочу. Не хочу. Не желаю, противно. Но ведь, кажется, говорил фанатюк при чувстве недоумения, ведь, кажется, полагается рассказывать тысяча и один день. «Не желаю все тут. По кол договору я вам сказки рассказывать не обязана. Тогда я вас увольняю. Вон, без выходного. Запишите в протокол». «Увольняется делопроизводительница Шахерезада Шайтанова как дочь...» «Ну, все равно, как дочь английской королевы Виктории. Вон!» Шахерезада встала. Серьги ее издали пугающий звон. «Хорошо. Осел хочет узнать свою судьбу». «И так я продолжаю. И пока он слушал сказки, товарищ Сатанюк не дремал. Он нажал все пружины, и говорят, что добился восстановления». «Не может быть!» — запищал Фанатюк. «Все может быть!» — ответила побледневшая от торжества Шахерезада. «Прислушайтесь!» И действительно, откуда-то снизу, очевидной швейцарской, послышался ропот голосов. Он все увеличивался, рос и приближался. Вскоре можно было различить явственное «Ура!». Двери кабинета распахнулись, и в портале показалась мощная фигура товарища Сатунюка. При нем были три портфеля. Один большой, нашейный, крокодиловый, и два из свиной кожи в руках. И голос товарища Сатунюка был как морской прибой в шестибальный ветер. Кто сидит за моим столом, спросил он, потряхивая какой-то бумажонкой. Товарищ Фанатюк назначается в город Колоколамск на должность городского фотографа. И ещё никто в мире не сдавал дела с такой быстротой, как товарищ Фанатюк. Так окончились сказки новой Шахерезады.